Глава семнадцатая «Ты же делаешь хуже для неё, Идар», — говорила Есемир доверительным тоном. «Скрывая правду, ты не приносишь Снегоцвету блага. Нужно рассказать. Если это сделает кто-то другой, равновесие будет нарушено, а снежных ведьм накажут». Следопыт тяжело вздохнул. «Я не знаю, как рассказать, хоть убей». «Останься с ней наедине», — наставляла нимфа. Попробую узнать, что ей известно о своем рождении. Этот разговор приведет к главному. Тебя послушать так это плевое дело, усмехнулся Эйдар. Нет, я знаю, что будет тяжело. Но это бремя выпало тебе. Следопыт вздохнул. Он предпочел бы никогда не слышать про свое бремя. Ухватив двумя пальцами прядь волос Нимфы. Идар принялся накручивать ее на палец, как часто делал в детстве с волосами матери. Почему-то рядом с Есемир он всегда чувствовал себя ребенком, немного растерянным и взволнованным ребенком. Несмотря на то, что Нимф оказалась юной девушкой, на самом деле она прожила на этом свете уже много зим, намного больше, чем Идар. Тебя что-то тревожит, Хранитель дремлющего сердца? – спросила Есемир. Она называла следопыта так, потому что считала, что сердце мужчины еще не познало настоящей любви, поэтому и не пробудилась для полной жизни. Оно дремало, а Эйдар скитался по свету в поисках любви, хотя сам того не ведал. Однако подобная правда нимфы вызвала у него лишь смех. «В толк не возьму, почему именно я?» — признался следопыт. «Пытаюсь понять, найти ответы, но не получается». «Эх, Эдар. Покачала головой Есемир. «А ведь это просто». Помолчав немного, она продолжила. «Всё из-за твоей кровницы. Она когда-то отреклась от своего дара тебе во благо, а теперь пришло время вернуть долг». «Мы уже говорили с тобой об этом. Моя матушка не была снегоцветом», — резко ответил тот. «Она бы рассказала мне». «Жизнь Алиры была тяжелой. Твой отец разбил ей сердце, хотел воспользоваться даром снегоцвета в чёрных делах. Она узнала об этом слишком поздно, тогда уже родился ты. Идар выпустил прядь волос нимфы, сурово сдвинув брови. Всякий раз мир говорила одно и то же про его матушку, называла её снегоцветом, и это сильно злило. — Подумай, почему вы бежали? — продолжала давняя подруга. — Почему Элира никогда не говорила о твоём отце? «Ты ведь что-то помнишь о той ночи, когда вы бежали?» Идар напряг память, но кроме обрывочных воспоминаний ничего не появлялось. Он был слишком мал тогда. «Дар снегоцвета силен, Он не может раствориться в воздухе, как утренний туман», — продолжала нимфа. «То, что твоя кровница отказалась от своей природы, легло на тебя бременем отыскать снегоцвет и помочь ей обрести себя». Следопыт молчал. В словах Есемир был смысл, но он все равно не понимал. Если его матушка обладала сильнейшим даром, а потом отказалась от него, почему не рассказала ему и дару? «Ничего не случается просто так», — заметила нимфа. «Ты должен вернуть долг и восстановить равновесие мира». Следопыт долго смотрел на нее, а потом проговорил. «Я устал носить чужую тайну. Верно ты говоришь или нет, мне не узнать». Но я не могу больше молчать. Это мучает меня. Есемир лукаво улыбнулась. Что же я вижу? Ты полюбил, Идар следопыт. Твое сердце наконец проснулось. Твою голову сегодня посещают глупые мысли. Буркнул он, отворачиваясь. Ну уж нет, мой смелый друг. Меня ты не проведешь. Ты полюбил, Тирис. Я слышу твое сердце. Он тоже его слышал. И то, что Идар испытывал к леди Тирис, не было обычным увлечением. Ему хотелось и берегать ее, держать ее руки, согревая своим дыханием, чувствовать теплоту ее тела, когда она неосознанно прижималась к нему во сне. Ради этих моментов Эддар и не спал, сидя в ночи рядом с подопечной. Ему хотелось заботиться о наивной леди, даже несмотря на ее острый язык. Он и правда любил ее. Даже если и так, что с того? «Она леди, а я обычный следопыт». «Она дева Снегоцвет», — возразила Есемир. «И титул тут ничего не значит. Тирис сама выберет, с кем ей быть. Открой ей сердце и дар. Неужели ты отдашь другому ту, которую любишь?» «Но она не любит меня», — ответил он, не скрывая сожаления. «Поддается порывам, но это не любовь». «Ты так в этом уверен, даже не спросив Тирис?» Да я готова отдать половину вечности за то, что дева-снегоцвет влюблена в тебя по уши. Отчего же только половину вечности? Отдавай всю, — усмехнулся следопыт. Или все же не уверена в том, что говоришь? Есемир насупилась. Я не просто говорю, я вижу это. Тирис любит тебя, а ты любишь ее. Но вы продолжаете упрямиться, будто не хотите быть счастливыми. Идар задумчиво посмотрел на подругу. Права была нимфа или нет, но он понимал, что ничего не потеряет, если признается леди в своих чувствах. Даже если она отвергнет его, он переживет. Отвезет ее к жениху и вернется к привычным делам, а время все сотрет из сердца. Но сначала главное. «Я должен рассказать о даре», — сказал Идар, поднимаясь на ноги. «Не хочу больше ждать». «Верное решение, мой друг», — поддержала Есемир. Он осмотрелся в поисках юной госпожи, но ее нигде не было видно. Следопыт подошел к нимфам, среди которых еще недавно сидела его подопечная, и спросил: Где леди Тирис? Кажется, она направилась в лес, ответила Элори. Кажется, прогремел негодующий голос следопыта. В его душе словно искра вспыхнула, осознавая, что они могли отпустить Деву снегоцвет одну. «Отчего то рассердилась на меня, поднялась и ушла в ту сторону», — указала рукой Эллори, ничуть не испугавшись его тона. «У твоей леди скверный характер и дар. Даже не знаю, как ты справляешься с ней». «Боги помогают». Развернувшись, следопыт направился туда, куда указала нимфа, молясь богам, чтобы с его взбаломошной подопечной ничего не случилось. Хотел он того или нет, но ему пришлось зайти в лес. Повисший над сугробами синий сумрак погрузил лес в тишину. Деревья и кусты словно застыли в глубоком зимнем сне. Под тяжелыми шагами Эйдара резко хрустел снег, и он подумал, что ночью наверняка ударит мороз. Только бы леди по своей глупости не забрела далеко и не попала в передрягу. Но сразу после этих мыслей, словно лесные боги, решили сжалиться над ним, следопыт увидел свою подопечную. Она стояла к нему спиной, обхватив себя руками от холода и устремив взгляд в черное, усеянное звездами небо. Тонкая, изящная, такая хрупкая, что хотелось обнять ее в попытке защитить от всего, даже от той правды, которую Эдару предстоит рассказать. «Я же просил вас не убегать, леди», — мягко проговорил он. Юная леди тут же обернулась. «Тебе-то какое дело?» «Я за вас отвечаю, если забыли», — ответил он, не понимая ее грубого тона. «Ничего я не забыла. Тут безопасно, не стоит беспокоиться». Леди Тирис отвернулась, вновь устремив взгляд в небо. «Возвращайся к Есимир, вы с ней так мило беседовали». Идар тихо усмехнулся и двинулся к подопечной. «Неужто вы приревновали меня к ним, Фимиледи?» Она глянула на него через плечо, наградив гневным взглядом. Еще чего?» «С чего мне вдруг ревновать тебя?» Следопыт встал перед леди Тирис. «С того, что вы, кажется, влюбляетесь в меня», самоуверенно заявил он, не спуская с собеседницы внимательного взгляда. «То просите поцеловать вас, то убегаете в лес, явно желая, чтобы я пошел вас искать. А теперь едва ли не отчитываете меня за милую беседу с давней подругой. Я достаточно опытен, чтобы понимать такие знаки». Глаза леди широко распахнулись от возмущения, но одновременно с этим от Идара не ускользнуло ее смущение. Она шагнула назад, будто не хотела находиться к нему так близко. «Какие еще знаки? Если мир затуманила твой разум, отчего и речи твои сбились», — быстро заговорила леди Тирис, стараясь на него не смотреть. «Идар право, ты себе что-то выдумал». Он не дал ей договорить, взяв за подбородок и заставив посмотреть на него. Есемир, моя давняя подруга, заговорил он, любуясь прекрасным лицом подопечной и поглаживая подушечкой большого пальца нежную щеку. Нас многое связывает, но это не любовь. Она мне как сестра, а я ей как брат. В тяжелое время только Есемир оказалась рядом и помогла не упасть в пучину горя так глубоко, откуда бы я уже не выбрался. И если вы еще не заметили, миледи, то мои глаза смотрят только на вас. Мои ноги следуют только за вами. Мои мысли всегда только о вас». Леди Тирис не произнесла ни слова, но Эдар заметил, что ее взгляд потеплел. «Если верить Есемир, то я следопыт, который искал свой снегоцвет», — с грустью проговорил он. «И я его нашёл». «Снегоцвет? Что ты имеешь в виду?» — заинтересованно спросила она. Охранник убрал руку от ее лица. Короткий миг наваждения, который так неожиданно накрыл его, прошел. Он пришел сюда, чтобы рассказать леди Тирис правду, а едва ли не признался ей в своих чувствах. Что же с ним творится такое? Идар отвернулся, стараясь собраться с мыслями. Он повидал в своей жизни такие вещи, от которых кровь стынет в жилах, а сейчас рассыпался искрами, всего лишь взглянув в глаза прекрасной леди. «Идар...» Послышался почему-то растерянный голос подопечной. «Идар, что это?» Следопыт обернулся и увидел, как вокруг юной леди кружатся светлячки. С каждым мгновением их становилось все больше и больше, и Идар вдруг понял, что это на самом деле снег. Крошечные снежинки, которые сплетались и соединялись в единый, сияющий холодным серебристым светом танец. Стало светло почти как днем. Оставаясь в плену снежного хоровода, юная леди озиралась по сторонам, ничего не понимая. «Что это такое, Идар?» – дрожащим голосом спросила леди Тирис, устремив на него беспомощный взгляд. Не думая больше, следопыт шагнул к подопечной, заставляя серебристый вихрь разлететься на осколки и упасть снегом к их ногам. Он взял подопечную за руки и посмотрел ей в глаза. «Молчать больше нельзя». «Время пришло. Сама природа требует правды. Это ваш дар, миледи. Вы дева Снегоцвет по рождению». Леди Тирис дернулась, словно желала вырваться, но идар крепко держал ее. «Мы не просто так встретили снежных ведьм, поселения людоедов и даже друидов», — продолжал он. «Все они шли на зов вашего дара, будто мотыльки летели на свет. И так уж сложилось, что по судьбе мне выпал жребий рассказать правду». Прислушайтесь к себе, миледи. Ваша душа не соврет. Подопечная вновь попыталась высвободиться, но Эдар сжал ее руки. Он понимал, что юная леди снова может убежать, потому что не умела иначе. То, что не могла осознать или принять, заставляло ее пускаться в бегство. «Я рождена смертной женщиной и смертным мужчиной», — сказала леди Тирис. «Я не снегоцвет. Снегоцветы они... Другие. Они... «Они...» Она судорожно вздохнула и огляделась по сторонам, словно ища поддержки от природы. Мягко спросил... мягко спросил Идар. Он больше всего боялся ее напугать. Если бы он мог, то забрал бы сейчас растерянность, страх и дрожь из хрупкого тела. Он хотел, чтобы она не боялась. «Снежные ведьмы показали мне силу», — пробормотала подопечная. «Но я не поняла, что это значит». Какие-то вспышки событий. Леди Тирис вдруг посмотрела на Идара. Ее губы сжались в ровную линию. Все ложь. Я рождена смертной женщиной и смертным мужчиной. Следопыт смотрел на нее и молчал. Прекрасные глаза наполнялись слезами, и он ощутил, как мерзко стало на душе. Словно он предатель, который пришел и разрушил все, во что она верила. Отпусти меня, Идар. Нет, миледи, вы убежите. Он хотел прижать ее к себе и дать возможность выплакаться, но тут увидел Есемир позади леди Тирис. Отпусти ее, хранитель дремлющего сердца, произнесла нимфа. Сейчас нужно отпустить. Следопыт упрямо сжал губы, буравя негодующим взглядом давнюю подругу. Сейчас она только все портила, зря вмешивалась. Он не хотел отпускать леди Тирис, потому что боялся потерять и никогда уже не обрести. Но подопечная, воспользовавшись тем, что Идар отвлекся на нимфу и ослабил хватку, вырвалась, словно ветер она рванула вглубь леса. Твой снегоцвет вернется, протянула Есемир, на этот раз она вернется к тебе сама.